Глава четвёртая. Утро. Когда я проснулась, был уже почти полдень. Яркие лучи солнца безжалостно пронзали тонкую занавеску. На ней еще была такая вышивка с дырочками, ну, как шитьё на старых бабушкиных покрывалах, знаете. Вот через эти дырочки солнце выколо в меня своими пальцами. Я попыталась потянуться и невольно зашипела сквозь зубы. Хороший мальчик-косур меня просто укатал за ночь. Болели мышцы бедер и живота. Я была одна, да это и понятно. Ему нужно ехать дальше, а не будить какую-то там подавальщицу постоялого двора. Не нужно обольщаться. Я ему понравилась, но никаким продолжением тут и не пахнет. Просто приятное приключение. Будет что вспомнить. О, молодость. Не я первая, не я последняя у него. Думаю, на каждом постоялом дворе таких Милан пара штук да найдется. Сползла с постели, морщась. Нашла одежду. Асур был столь любезен, что сложил ее на стул. Даже грязное принес, положил на край стола. Еще кошелек, очень внушительный, тяжелый, тугой. Ну зачем? Как-то мне неловко. Хотя я понимаю, что мальчик вообще не имел в виду ничего оскорбительного. Заглянула в кошелек и присвистнула. Золотые монетки. Он что, сын какого-то князя или бастард местного короля? Что-то мне подсказывает, что денег много. Возможно, даже все, что у него было. И записка под кошельком. «Милана, не злись. Это не милостыни, это тебе на новую жизнь. Ты заслуживаешь большего, чем роль поломойки в придорожном трактире. Возьми деньги и иди учиться, ты справишься. Буду ехать обратно, проверю. Асур. Боги, он прекрасен. На миг я даже пожалела, что не поехала с ним. Могла бы поймать наслы. Но нет, это не мой путь. Он сам по себе, я сама по себе». И хорошо, что уехал, потому что я понимала. То, что случилось вчера, явно ненормально. Словно мне ведро на голову надели и по нему половником стукнули. Мозг выключился к чертям. Гормональный, мать, его приступ. Сюрприз от нового, еще не обкатанного тела. Спасибо, что мальчик попался на пути хороший. А не какой-нибудь обмылок, что и ребенка мог заделать. И чем-то венерическим наградить. Черт, надо быть осторожнее. «Интересно, а с чего Асур вообще решил, что я умею читать?» Спрятала кошелек в карман платья, подумала и содрала простыню с постели. «Уж ее совершенно точно нужно постирать». Распахнула окно, собрала свои вещи. «Ах, вот ты где!» — в комнату ворвалась Малика. «Тебя с утра найти не можем. Матушка уж думала, что тебя кто-то из студентов придушил и утопил в колодце». Шутка мне не понравилась. Я холодно поглядела на девицу, раздумывая, не пора ли уродиво и начать отстаивать свои права. А Малика оглядела комнату и все поняла. Откровенно говоря, не понять было сложно. Да ты с ним спала! В ее голосе было не столько возмущение, сколько глубокое изумление. Он совсем не брезгливый, что ли? Позариться на дуру, безмозглую. Целители такие странные. И тут меня прорвало. Я бы спокойно стерпела оскорбления в свою сторону, но про асура никому не позволю говорить пакости. «Рот с мылом вымой, поборница морали», — процедила сквозь зубы. «Если на тебя никто внимания не обратил, нечего завидовать. Асур достойный юноша, не тебе его имя полоскать». Малика выторщила глаза и захлопала губами. Чисто рыбка-телескоп, выпрыгнувшая из аквариума. «Ты... я... он что, тебя вылечил?» Тут уже глаза вытаращила я. Такого вывода я никак не ожидала. А девица, развернувшись в припрыжку, умчалась с криками. «Мама, батюшка, там целители что-то с нашей Милкой сделали! Она в разум пришла!» Я выругалась и побежала следом. Вот так поворот. «И кто из нас двоих идиотка? Я никак понять не могу». Догнала в кухне, где раскрасневшаяся Малика доказывала матери. «Точно говорю, в полном разуме она. Я ей, ты что, спала с целителем?» Она мне рот закрой, нечего завидовать. Малика, а может, почудилась тебе? Ведь милка двух слов связать не может. Ладно, хоть на имя откликается, да речь человечью понимает, когда сама захочет. Все нормально, она не врет, со вздохом подтвердила я. Куда простыню грязную нести, я что-то подзабыла. Хозяйка села мимо табурета с грохотом и сдавленными словами, которые я слышала впервые, но смысл интуитивно поняла. «Ганна, золотая моя, что здесь происходит?» Теперь в кухню влетел и хозяин, тут же бросившийся поднимать жену. Ну и навела я шороху. Целитель вылечил нашу Милку. Тут же наябедничала Малика. Она была больна на голову, а теперь здоровая, все соображает. Я молча поглядела на мужика. Он также молча поглядел на меня. Уверенно вспомнил нашу стычку в конюшне, но решил никому не рассказывать. «Это правда?» Мила, ты в разум пришла. Пришла, пришла. Так куда белье грязное складывать? Стирать не буду, даже не приказывайте. А я говорил, что все вот это. Он повертел руками возле лба. Это от детской травмы. Ну, когда мать ее убили и саму милку пристукнули. Она ведь маленькая, была нормальная. Болтала, как и все детишки. А потом целители ее оживили, но не до конца. О, сколько нам открытий чудных. Видимо, эти студенты куда талантливее. Кстати, кто из мальчишек отличился? Асур, вздохнула я. Это то ожидаемо. Все же сын князей синегорских, младший, конечно, но кровушку не обманешь. У северных князей всегда маги сильные рождались. Кто как не он? И как он исцелил тебя, девочка? Не помню, ответила я, пряча глаза. Просто заговорила и все словно туман в голове рассеялся украдко посмотрела на малику пунцовую и смущенную не меньше меня сдаст поди не замечала за ней особой камни любви но девка молчала а уж я тем более ничего рассказывать не собиралась а синегорье далеко отсюда да почитай самые что ни на есть север приграничные заставы не местный этот целитель в гости к нашим князьям приезжал Они ведь родичи дальние. Точно, у старого князя Велимира первая жена из Синегорских была, кивнула Ганна. Спасибо, я все равно ничего не поняла, кроме того, что у Асура в родичах какие-то там князья. Оба, два, и что с того? Асур уехал. По большому счету, он мне совершенно не нужен. Мужчина в моей жизни явно пока лишний. На него можно свалить внезапно вернувшийся разум, и прекрасно. Дальше нужно самой. «И что же нам делать теперь?» Несколько растерянно спросила Ганна. «Ну так, Милка в разуме пусть сама и решает», — совершенно спокойно сказал хозяин. «Мы ей не родня, указывать не можем больше». «Так магичка она, и девушка молодая. Как бы ни обидел кто». «В южных провинциях спокойно и тихо. Захочет Милка, в моем доме всегда место для нее найдется. А пока нужно кровать ей в чулане хоть поставить. Это она раньше на конюшню спать сбегала. А теперь как человек себя вести будет, да, дочка? Мне хватило совести робко кивнуть. Стыдно стало за свои мысли. Я-то думала, они дурочку-сироту угнетали. А на деле оказалось, что чужую дочь к себе в дом взяли, заботились даже. А на конюшне она сама жить решила. Да уж тот факт, что Милка была невинна, о многом говорит. А могли бы и тело ее продавать. Кто им помешал бы? «Так, и значит, решено». Не весь чему обрадовалась Ганна. «Тамир, ты кровать в чулам поставишь и чистое белье постелишь, а ты, Малика, в баню ее. Да волосы в порядок приведи. Чтобы отныне никто не сказал, что Милка-дурочка даже причесаться не может. И платье ей надо пошить справное, раз уж она точно его не порвет и не запачкает. Хватит в обносках ходить. Ах, да, Тамир». Не нужно ли письмо отправить в Северный университет? Этого ихнего лекаря похвалить? Пусть знают, какие у них студенты. Не нужно, — выпалила я. Вряд ли он награды желает, иначе бы уже растрезвонил всем. Тамир поглядел на меня тяжело и пристально, и кивнул. Верно, не будем его раньше времени хвалить. Пока еще неизвестно, навсегда ли Милка в разум пришла. Да и девку позорить. Ведь приедут, поглядеть захотят. А ей еще замуж выходить. Нужна ли ей такая слава? Замуж ей не собиралась, конечно, но дядьке Тамиру благодарно кивнула. Вообще-то Асур как бы и ни при чем, и незачем ему в это все лезть. Пошли уже мыться, сурово сказала мне Малика. Сейчас сестру позову, она поможет. Я вышла за ней следом, не решая сказать, что вроде бы уже вчера. Ну ладно, после такой ночи можно заново мыться, тут чистая правда. И голову я, конечно, не мыла. В темноте и в чужой мыльни да в холодной воде не решилась. А зеркало у вас есть? Вспомнила вдруг. А ты точно в разум пришла. Вообще представляешь, сколько оно стоит? Нет, вздохнула я. Но стекла же в окнах есть. Они тоже не дешевы. Так стекла батюшка северовез. Из самого Буйска. Это другое. А зерцало только у князей имеются. Ну или у купцов каких. В государевом дворце, говорят, и вовсе целая зерцальная комната имеется. А государыня со всех сторон себя разглядеть может. Ты погоди тут, я Даринку кликну. Вон пока, печку нагрей. Я огляделась. Теперь при дневном свете заметила маленькую круглую печь под ванной. Это что же, мне воды набирать и ее как в котле, согреть? Грамотное решение, куда лучше, чем вёдра таскать. Повернула рычаги, наполнила водой большую медную ванну. Вчера я просто быстро обтерлась, без каких-то претензий на полноценное мытье. Зажгла огонь в печке длинной спичкой, что нашлась на окошке. Кстати, об окошке. Подумала, достала из кармана сломанную цепочку и поднесла ее к окошку. Так, молекулки прошу на стекло. Сначала олова. Там, кстати, не кубики, как у серебра, а тетрагональная кристаллическая решетка, если кому-то это интересно. Вот это я понимаю, нанотехнологии. Тончайший и очень ровный слой, техника так не может. Ну и ладно, стекло тут далеко от идеала, конечно. Волнистое и с пузырьками. Обидно, но магия моя только на металл работает. Стекло никак не поддается. Ну правильно, кремний у нас к металлу не относятся, это металлоид. А уж оксид кремния и вовсе аморфное вещество. Ладно, переживем. Хватит, наверное. Олово дальше серебром, тоже немного тонюсенький слой. Как ни странно, зеркало у меня получилось, и даже несмотря на его кривизную волнистость, свое лицо я прекрасно разглядела.